Глава 24. Кого, вы говорите, нужно убить? «Убить, тварь осколков, в личине человека!» — выкрикнули снаружи. «Орден истоков! Повезло!» Снаружи появились люди в легкой обтекаемой броне явно стелс-направленности. В меня начали лупить из огнестрела и игольников, полетели сосульки. Я же вытянул руку. Коллапс! Мелькнувшая через пролом в окне сфера магического заряда доломала остатки витража. Людей швырнуло в разные стороны, как трепичных кукол. Один взорвался. Тем временем ко мне метнулся один из официантов. Блеснуло лезвие. Взгляд безумный. М да. Двигался он медленно, слишком медленно после выброса стимуляторов мне в кровь. Левой рукой перехватываю выпад с кинжалом и отвожу в сторону. Правая смыкается на шее и сдавливает, сокрушая трахею. Сила такая, что ногти пробивают кожу. Разворачиваюсь и швыряю его вцелящегося в меня какой-то пушкой. Коллапс! на минимальной мощности. К счастью, он стоял далеко от разбегающихся людей. Заклинание срабатывает у него за спиной, и мужчину сначала втягивает назад, а затем подкидывает с оглушительным хлопком. Его покров совсем не помог. «Уничтожить террористов! Не позволить уйти!» – ревел Оден, пока я оглядывался в поисках желающих убиться об меня. Вроде все безопасно. Те, что за окном, попадали куда-то на землю. Двое проникших сюда сдохли с гарантией. Из глаз, носа и ушей уже течет кровь. Я недовольно подсокал, смотря на перепуганную девушку на полу. Волосы растрепались и неаккуратными движениями боковой разрез платья расширился. Плюс низ обгорел, выйдя за границу ауры. Ткань должна проводить ману, чтобы быть вне опасности из-за покрова. «Амали, все уже в порядке!» «Амали!» Я слегка повысил голос, выведя девушку из оцепенения. Протянул руку с успокаивающей улыбкой. «Так себе у вас безопасность!» «Спасибо!» – голос девушки дрогнул, но приняла немного испачканную в крови руку, что поцарапали осколки стекла, да и саму немного поцарапали. Ох, она при падении сильно порезала левую ладонь. «У тебя рана! Срочно нужен целитель!» Девушка ошалела уставилась на небольшое ранение, из которого струилась кровь. Мозг сработал, и она засветилась зеленоватым. Перевела перепуганные глаза с капельками слез в уголках на меня. «Все хорошо!» – подмигнул я и стал осматриваться. «Раненых много, один официант погиб точно». Еще один из гостей, возможно, также мертв. Глубокое ранение в грудь. Оден же выскочил на улицу через дверь, и там прошла короткая серия огненных вспышек. «Я засекаю убежавших. Мне их сбить?» — уточнил призрак, сорвавшийся с места. «Оставь их, слишком подозрительно. Можешь вернуться на место». Девушка схватила меня за руку, прижавшись грудью. Было бы куда лучше, не будь рука окровавлена, и не дрожи она всем телом. — Амали, это немного неприлично. Чего ты боишься? Уже все закончилось. Я выгнул бровь. — В бою не бывало, что ли? Быть не может. — Бывало, но только на спаррингах «И против монстров дважды!» Она сглотнула. «Тебе не страшно?» «О нет, уже ведь отбились!» «Страшно, когда тебя преследуют неодолимые противники, или понимаешь, что стоишь перед разломом в бич человечества. А так, больно много людей мою голову хочет!» В это время к нам подбежал целитель. По крайней мере потративший больше вместимости ядра на магию исцеления, и заживил наши царапинки. Амали взяла себя в руки и отлипла. Вернулся герцог с таким лицом, что вот теперь мне стало боязно, лишь бы не нашел во мне виновного. В два прыжка он оказался рядом и заключил дочурку в объятия. «Эйгон!» Прошу простить за этот ужасный инцидент, наконец сказал Одан. Допустившие атаку будут наказаны, не сомневайтесь, и благодарю за прикрытие Амали. Полагаю, для вас подобное вероломное нападение посреди банкета неслыхано. Да нет, имел опыт. Правда, в тот раз не я целью был. С вашего позволения. Пойду переоденусь. Хорошо, не винит того, из-за кого захотели напасть. А на месте его безопасника я бы уже искал нору поглубже и подальше. Нашли же как-то дыру в системе охраны. Но теперь я поспешил к своей броне, пока поставив на нее и полученное устройство защиты, а также микроманевровый движок. Заодно и ценнейшие кристаллы теперь при себе носить буду. Мне так спокойнее. Прием полетел в известное место. Новости уже пестрили заголовками. Меня же попросили пройти Кодану в кабинет. Там же увидел Амали и ее мать, с которой успел познакомиться. Перепугали девушку. Эйган, еще раз извиняюсь. Орден Истока бывает неожиданно силен и пролезает даже в такие защищенные места. Никаких проблем, но с вашего позволения буду теперь носить более привычную одежду. Не возражаю. Герцог кивнул. Вы сильны. Что это за магия? Люди умерли от резкого и сильного перепада давления. Особая ветвь магии ветра. Не поведя и бровью, солгал я. Люди без герметичной защиты или хотя бы не сбивающие заклинания заблаговременно не смогут мне противостоять. Летающие цели отлично сбивает с курса. Впрочем, скорострельность очень низкая. Резкий рывок силы нагружает ядро. Решил не быть в их глазах слишком опасным и честно описал ограничения. Слишком часто этой магии раскидываться нельзя. Да и любой человек в достаточно качественной, прочной броне, особенно тяжелой, хорошо защищен от нее. Впрочем, на уровне архимага рывок силы будет зримый. Большинство видов брони уже не выдержит перепада давления. Хм, Эйгон, другими словами летающих существ, вы сбиваете довольно легко, верно?» «Верно!» – кивнул я с интересом. «Вообще-то я лучше себя в небе чувствую. Без лишней скромности в полетах я мастер. Тогда у меня есть предложение...» что, вероятно, будет очень выгодно и вам. Дело в том, что в одном осколке, ведущем довольно далеко в сторону Илиона, открылся разлом в ранее неизвестный осколок. Он может оказаться вам полезен в плане продвижения к Илиону, но там обитает довольно сильное существо. По вашей классификации, Пиковый четвертый уровень. Если убьете его, получите снаряжение, которым будете поистине довольны. Если обнаружите магическое сердце, оно будет вашим. Я нахмурился, что-то как-то... В чем подвох? Снаряжение за убийство четвертого класса... Не только, заговорила Амали. За то, что смогли меня защитить, и переданные вами знания ценнее, чем мы ожидали. И вообще, если у вас в Илионе конфликт станет слишком горячим, приглашаем вернуться. Уже как разработчик магии вы крайне ценны. Ого, умеют люди быть благодарными, да и оценили мои знания. Верно! Кивнул Оден. Вероятно, вас удивляет, почему мы сами не справимся с таким классом. Во-первых, разлом мал, тяжелая техника пройти не может, только люди. Во-вторых, энергетическая буря мешает наведению. В-третьих, там невесомость и очень плотная атмосфера. При этом осколок совершенно не изучен. И пока мы не справимся с тем существом, исследовать его не выйдет. Мы можем справиться сами, верно? Уже разрабатывали планы запустить команду для отвлечения, а потом подбить управляемыми ракетами. Либо же посылать очень сильных магов. Но этим можете заняться вы. Вероятно, это... «Ускорит ваш путь в Илеон!» «Вот как! Ну да, меня не жалко!» Негромко усмехнулся я. Дочка герцога аж губки поджала. Мужчина же никак не отреагировал. «Покажите мне монстра! Четвертый класс, до да напики может убить меня довольно легко!» В том осколке дистанционные атаки проблематичны. Он довольно странный в целом. Мне показали видео с... Тоже назовем это драконом. На рептилию оно похоже очень отдаленно. Небесно-синяя то ли чешуя, то ли тончайшие кристаллы. Четыре громадных крыла и голова скорее похожая на бычью. С двумя загнутыми назад рогами. Беспокоило меня то, что оно парило в желтовато-коричневой дымке, и земли я что-то не видел. Там нет поверхности, уточнил я. Насколько велик осколок? Верно. Размер из-за такой атмосферы оценить невозможно. Это существо нападает на всех вошедших. Пока Оден это говорил, Монстр на видеозаписи заметил снимавшего и чудовищно быстро полетел к нему, ярко светясь. Дальней магии он так и не применил, пытаясь догнать и цапнуть. Снимавший свалил в разлом и видео оборвалось. А почему вы решили, что четвертый класс? Пытались протащить тяжелый лазер. По силе ауры примерно замерили. Использовать лазер пытались, монстр очень прочный и рассеивание луча сильное. Разрабатывали варианты плана, но может вы с такой магией ветра одолеете? Я немного пораскинул мозгами, смотря на быка дракона на экране. Выслушал, что мне предлагают. Знаете, а почему бы и нет? И варианты предложенной оплаты мне понравились. «Командор, вам стоило посидеть в той дурманящей розовой роще, еще пару дней не надевая шлем!» С искорками отчаяния запричитал призрак, но я отмахнулся. «Что он понимает в драконоборчестве?»